«Нет, я не то хотел сказать. Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна. А рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надо бы уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться. Но этому условию не бывать никогда. И ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда».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 «Что такое, Анна Сергеевна?» «Я хочу сказать, разве она тебя отпустит?» «Я в ней не нанимался». Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене. Прошло несколько минут молчания. Евгений воскликнул вдруг Аркадий. «Ну?» «Я завтра с тобой уеду тоже». Базаров ничего не отвечал. «Только я домой поеду», — продолжал Аркадий.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 Зачем же я буду торчать перед ней после отъезда? Я окончательно надоем и последнее потеряю. Он начал представлять себя Анну Сергеевну. Потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы. «Жаль, — Жаль Кати, шепнул Аркадий в подушку, на которой уже капнула слеза. Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил —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 И вдруг его товарищи его покидают. Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонный заяц на пушке леса, и внезапно, почти с испугом, почти с криком, объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать. «У меня очень покойная коляска», — прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию. «Я могу вас подвезти?»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 Калибрюха не отрастил, да не ешь десять раз на день, она и убивается. Но отец ничего, тот сам был везде, и в Сити, и в решете. Нет, нельзя курить, — прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги. До «Да твоего имения двадцать пять верст, — спросил Аркадий. Двадцать пять. Да вот спросил у этого мудреца, — он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника. Но мудрец отвечал... «Шо, кто ж я знает, версты тут от конемеренные, И продолжал в полголоса бронить коренную, За то, что она головизной легает, то есть дергает головою. «Да, да, — заговорил Базаров, — урок вам, юный друг мой, Поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит».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 Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо. Жаната Есть, как-нибудь жене. Ты ее бьешь? Жанута? Всяко случается. Без причины не бьем. И прекрасно, но она тебя бьет. Мужик задергал вождями. Эко слово ты, сказал барин. Тебя бы все шутить. Он, видимо, обиделся. «Слышь, Аркадий Николаевич, а нас с вами прибили. Вот оно, что значит быть образованными людьми!» Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта. Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. А вот на скате пологовых холма открылась, наконец, небольшая деревушка,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 И по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца, не слишком притеснены. Да вот он сам выходит на крыльцо своего жилища. Слыхал знать, колокольчик? Он, он, узнаю его фигуру. Ах, как он, однако, посидел, бедняга.